в чем бы их таланты ни проявлялись, живут неуловимыми и неощутимыми для глаз побуждениями. Они действуют, не зная и истами, что именно побуждает их к тому или иному поступку. Великий Персерен, а великим был прозван вопреки династическим обыкновениям последний из них, вдохновенно краил юбку для королевы,